Глава двадцать С остальными бестиями Марина разобралась так же играючи, как и с первой четверкой. Кстати, во время истребления на шум схватки сверху не спустилось ни единого царуса, хотя несколько стай там точно было. Серафима обмолвилась об этом, из чего я сделал вывод, что лестничная территория была строго поделена между враждующими видами теневых тварей. Нижние этажи здесь принадлежали бестиям, верхние же являлись вотчиной царусов. Получалось, строго чтя нейтралитет, чужие владения небестии, бестии, не царусы предпочитали вообще не совать своего носа. Снова пообщаться с союзницей в конце скоротечного боя мне помешала Серафима, которая, хваля сноровку, вновь проявившей себя на высоте Марины, незаметно приложила к моему кольцу очередную порцию энергосути. Толчок, прокатившегося по телу разряда эйфории. И... бинго, блин! Я снова оказался в изоляции, наедине с видимыми лишь мне ненавистными строками системного лога. Внимание! Ваше персональное кольцо развития поглотило энергосуть 0.8 уровня. Вам начисляется 8 очков теневого развития, 2 теневых бонуса к силе, 2 теневых бонуса к ловкости, 5 теневых бонусов к выносливости, 1 теневой бонус к интеллекту, 6 теневых бонусов к кэп. Ну что за гадство! Пока я шипел в бессильной злобе, изолированной барьером энергосути в собственном сознании, Серафима снова повела свою покорную марионетку на зачистку квартир. Еще две стаи царусов удалось обнаружить в двух квартирах на втором этаже. Зато на третьем все шесть квартир оказались наглухо запертыми окнами и, как следствие, остались необитаемыми. На четвертом, в еще одну из квартир, Марина извела очередную стайку зубастиков – А в последней союзнице неожиданно выпал шанс сразиться с невесть, как забравшимся на такую верхотуру трихуном. Наблюдение в режиме онлайн за боем с юркой и чрезвычайно опасной лягушкой-переростком изрядно помотало мне нервы. То, что с хитрой, обладающей зачатками интеллекта теневой тварью не получится разобраться так же легко, как с царусами, стало понятно с первых секунд схватки, когда затаившийся на люстре в гостиной трихун напрочь проигнорил появление в комнате традиционно посланного на разведку призрака. Но как только активизировав рывок союзницы в моем теле во плоти материализовалась на месте призрака, встрепенувшийся трихун мгновенно атаковал, ударив длинным языком на опережение. Марина чудом успела закрыться копьем, и это неожиданно сработало против шокера. Принятый на древко электрический разряд практически целиком ушел в сухую деревяшку, лишь чуток ее обуглив, и все. До удерживающей копье руки добрались лишь самые крохи, вложенные в удар мощи. Союзницу тряхнуло даже слабее, чем при поглощении энергосути. Но и ответная контратака Марины не достала противника. Нацеленный в тварь наконечник копья лишь вдребезги разнес один из трех плафонов люстры, а укрывавшийся за ним трихун розовой молнией метнулся на крышу соседнего шкафа. И оказавшись на новом месте, Снова выстрелил длиннющим языком. Однако и Марина не стояла на месте. Успев скакнуть в сторону и живой электрошокер пронзил пустоту в ладони от моего локтя. Снова удар копьем мимо цели в пустоту над шкафом, где мгновением раньше была юркая тварь. Трихун же, метнувшись обратно на покалеченную люстру, в ответку стрельнул сверху вниз языком, метя мне в голову. Марина чудом успела отшатнуться в последний момент. Волосы у меня на голове невольно встали дыбом, наэлектризованное просвистевшим в считанных сантиметрах искрящимся шокером. А потом копье, брошенное, казалось бы, на удачу, в противоположную от шкафа сторону, неожиданно загарпунило юркую тварь в очередном прыжке. И вот хоть убейте меня, не пойму, как Марина догадалась, что вместо шкафа на этот раз Трихун решит прыгнуть на дверь. Впрочем, как бы то ни было, факт остается фактом. Союзница угадала и не промахнулась. Пробитая на вылет, теневая тварь сдохла так же быстро, как обычный царус. Появившаяся через секунду на пороге Серафима похвалила марионетку за красивый бой и в награду оглушила очередной порцией эйфории. Мое беспросветное заточение продолжилось. Далее вместо похода на пятый этаж, где, как я догадывался, на лестнице начиналась нейтральная полоса, Между враждующими группировками бести и царусов, Серафима повела марионетку обратно вниз. И, начиная с квартиры первого этажа, занялась сбором ртутных капель энергосути, выпавших из схлопнувшихся уже к тому времени трупов теневых тварей. «Сбор посмертных трофеев с царусов и бести не открыл мне ничего нового. И там, и там стандартные ртутные капли. Короче, скучная рутина». А вот останки высокоуровневого тряхуна принесли неожиданный сюрприз. Здесь, кроме ртутной капли энергосути, раза в три, кстати, больше, чем выпадали из останков царусов и бестий, обнаружился еще голубой ромбовидный кристалл, который Серафима загробастала в первую очередь. Потому, с каким проворством она это сделала, словно опасаясь, что кто-то может ее опередить, я понял, что этот трофей намного ценнее обычной энергосути. Увы, отрезанные блокадой даже от общения с союзницей, я был лишен возможности поинтересоваться, что это такое. Заменяющее же меня в теле бывшее изчадие было охочим лишь до сражений с тварями, а такие мелочи, как ценные трофеи из останков поверженных врагов, Марину, увы, ничуть не интересовали». Закончив сбор трофеев с первых четырех зачищенных этажей, Серафима дала добро на продвижение выше, и запущенный Мариной призрак снова отправился первопроходцам дразнить гусей. Истребление с наскока первой стаи царусов, как и ранее с бестиями, произошло до смешного просто. Как и обещала Серафима, это случилось на площадке седьмого этажа. На несколько секунд зубастикам была предоставлена счастливая возможность безнаказанно рвать зубами и кромсать когтями замершую в середине этажной площадки призрачную фигуру. А когда царусы, утомившись от бесполезных попыток, привыкли к присутствию призрака и перестали остервенело атаковать его всей стаей, рывок переместил на место призрака-охотника во плоти, и серией стремительных уколов Марина тут же перебила всех зубастиков. Выстоять в навале еще трех стай с верхних этажей, последовавшим после истребления царусов на седьмом, Марине удалось с большим трудом. Из-за обилия противников, даже молниеносная реакция бывшего чадия не всегда успевала уберечь тело от болезненных касаний царусов, разом атакующих со всех сторон. Доселе неуязвимое теперь, особенно в первые секунды навала тела, стало густо покрываться полосами царапин и следами глубоких укусов. В основном страдали руки. Правую твари стремились зацепить, потому что в ней было зажато опасное для них копье, а левой доставалось не меньше, потому как ею Марина прикрывала горло от зубов царусов. Но и союзница, разумеется, не оставалась в долгу. Задействовав свой боевой потенциал на максимум, она вертела копьем как пропеллером, ежесекундно сбивая на лестничные ступени по твари. И в то же время рывками перемещалась на несколько метров вверх-вниз по ставшему ареной сражения лестничному маршу, выскакивая таким незамысловатым макаром из мощных челюстей царусов, бульдожьей хваткой цеплявшихся за разные части тела. Растянувшаяся почти на минуту схватка закончилась, разумеется, очередной победой бывшего исчадия. Но добивая последнего врага, Марина сама уже шаталась от усталости, с трудом удерживаясь на дрожащих ногах. Все мое тело было залито своей чужой кровью буквально с головы до пят. Одежда превратилась в лохмотья, и сквозь десятки прорех многочисленные царапины и укусы фанили такой болью, что даже терпеливая союзница не в силах сдержаться теперь сопровождала мучительным стоном даже самое незначительное движение. Было из-за адреналина боль от ран притуплялась, но сейчас... Я в своей изоляции, когда адский ад мелькающих здесь и там зубов и когтей, наконец прекратился, и отложенная до победы боль заявила о себе в полную мощь, просто заорал благим матом, на чем свет стоит костеря и Серафиму, и Марину. Одну за то, что отправила марионетку в одиночку биться с полчищем зубастиков, А вторую, что, блин, рада стараться, маньячка Фигова. «Сергей, потерпи, сейчас должно стать легче», неожиданно раздался в голове усталый голос Марины. Видимо, случившийся болевой шок разблокировал наш ментальный канал связи. Но хоть какая-то польза от жутких страданий. И действительно, боль в изрезанных руках и лице, на частично разодранных ногах, боках, спине и животе сразу стало заметно тише. «Это как ты?» – не договорив, мысленно разумеется. Я сам догадался, почувствовав побежавшие по коже ледяные капли целебного пота. «Облегчение приходит само собой, когда мне очень плохо», – ответила союзница. «Вон оно как. Значит, Марина тоже может применять мои навыки». А впрочем, чего это я туплю-то? Ведь она с самого начала использует в бою воздушное копье. А это ж тоже навык. Выходит, она может этим пользоваться, но происходит это у нее спонтанно, само собой, когда сильно припечет и очень надо. «Марин, а попробуй...» Я снова замолчал, не договорив, осознав вдруг, что понятия не имею, в какой ситуации у нее мог бы самопроизвольно открыться третий глаз – Или не заморачиваться и просто попросить ее дотронуться кольцом долба? А что, вдруг прокатит?» «Что попробовать?» — спросила союзница. Но ответить ей я уже не успел. «Ох ты ж, ё-моё!» — раздался с заваленного трупами зубастиков лестничного марша голос Серафимы. «Славно ты их тут намесила!» «Ага, и тебе, гляжу, в этот раз прилетела!» «Ладно, не криви рожу-то, добрая тетя Серафима ща поможет!» Дальше моя правая ладонь снова оказалась в цепких лапящих женщины горы, и через мгновение тело прошило разрядом снимающей усталость эйфории. А перед глазами загорелись строки очередного, фиг знает какого уже по счету, системного лога. Внимание! Ваше персональное кольцо развития поглотило энергосуть 1,1 уровня. Вам начисляется 11 очков теневого развития, 4 теневых бонуса к силе, Три теневых бонуса к ловкости, семь теневых бонусов к выносливости, один теневой бонус к интеллекту, семь теневых бонусов к ЭП. Гадство! Я снова оказался в изоляции. Чуток побольше дала тебе сейчас, чем обычно. Можешь не благодарить. Заслужила. Да пошла ты! И на этот раз я был полностью солидарен с союзницей.